Глава девятая. Новые заботы. Похоже, магия отнимала у черной шишки силы. Он скалился, рычал от натуги, а у меня ныли зубы и противно шевелились волоски на руках. Наверное, от иррационального ужаса. Хотя, почему же от иррационального? От вполне себе рационального. Я, конечно, разговариваю с летающей ящеркой, но все равно к такому пока не привыкла. Тем временем Чернявый прихватил правую руку левой так, будто поливал ею из гидранта, а не творил лжбу. Но потом сдался и тряхнул кистью. Похоже, она у него сильно устала. и кривясь, натянул перчатку. «Выкуси, гад!» — прошипел Соник грозно, вздыбив гриву. И я покосилась на него, но ничего не сказала. И так вроде бы ясно, что колдовство не сработало, и защита замка выдержала. Варгов сюда! зло рявкнул черная шишка. Один из его людей бегом рванул через поле к лагерю, делая на ходу призывные жест рукой. Ему навстречу от леса выбежали двое. Каждый вел на сворке по паре крупных собак. Нет, это были не собаки. Когда местные кинологи приблизились достаточно, чтобы рассмотреть их питомцев. Я поняла, что больше всего они напоминают мне гиен. Мощная передняя часть тела, толстая шея, кривые зубы, которых будто было слишком много в пасти, и они не помещались. Оранжевые огоньки горели углями в глубоко посаженных глазах. Варги неприятно порыкивали и похрюкивали при дыхании. Таких звуков ни одна собака на моей памяти не издавала. Мистер Черная Шишка дал знак, и варгов спустили со сворок. Удивительно, но они не разбежались, а почтительно приблизились к местному главнюку, причем последние метры проползли на брюхи. «Встать!» — презрительно скомандовал мистер Черная Шишка. Звери подчинились. Он потрепал одного из них по холке, а затем грубо впился пятерней в гриву и поднял варгу голову. Я искренне не поняла, почему такое мощное животное терпит подобное обращение. Давно бы гам и оставил наглеца без пальцев. Но, видимо, я чего-то не понимала в их взаимоотношениях. Главшишка наклонился и что-то тихо сказал Варгу почти в самое ухо, после чего выпустил, и вся стая рванула к замку. Мне не было видно, что происходит под стенами, зато это видел Соник. Он полетел вдоль края крепостных зубцов, не выпуская того самого Варга из виду. Я осталась на месте и продолжила наблюдение. «Что теперь, хозяин?» — просипел простуженный. «Ждать!» — последовал ответ. «Думаете, у нас есть шанс попасть внутрь?» — поинтересовался второй воин. Ни малейшего малейшего!» — как-то по-змеиному усмехнулся черная шишка. Я бы не удивилась, если бы заметила у него во рту раздвоенный язык. Неожиданно он разговорился. «Защита стала только крепче, чем была в прошлый наш визит. Но как это...» «Должно же быть наоборот», — его собеседник свел брови. «Все идет так, как предсказывала Нерфея». «Но зачем тогда... Цыц! Это не твоя забота!» — огрызнулся главнюк и, сунув в рот два пальца, залихватски свистнул. Через несколько минут варги собрались у его ног. Все, кроме одного. Одновременно вернулся запыхавшийся Соник. «Ох, и не нравится мне все это!» сообщил он, усевшись мне на плечо. Вскоре в поле зрения появился последний варк, но не подошел к хозяину, как остальные. Круто развернувшись, он вдруг уставился прямо на меня и, задрав голову, оглушительно завыл. Не помню, что случилось дальше, но пришла я в себя, лишь остановившись у самого края лестницы. Еще шаг, и я бы сорвалась вниз и разбилась в лепешку. Тело мелко дрожало, а состояние было такое, словно я вот-вот брякнусь в обморок. Перед глазами плыла. Осторожно сделав два шага назад, я уселась прямо на пол и прижалась спиной к каменному зубцу, обхватив себя за плечи. «Лина, что с тобой?» – беспокоился дракошка. «Я тебя звал-звал, но ты не слышала! Это вой варга на тебя так подействовал?» Я покачала головой медленно, приходя в норму. Мерзкое чувство потери контроля над собой постепенно отпускало. Перестала трясти, и я смогла разговаривать, не слишком сильно заикаясь. Не знаю. Просто звук был какой-то... противный. «Еще бы! Это же не просто звук, а магия хаоса!» — заявил Соник. «Магия хаоса? Откуда ты знаешь?» — удивилась я такой осведомленности. «Чувствую. А раз они используют магию хаоса, значит...» Лина, к нам пожаловали нерфиаты, высказал догадку Соник, вытаращив глаза. Сюда и раньше нет-нет, да захаживали всякие в надежде поживиться, но войти не могли, а вот нерфиатов я еще не видел. И кто такие эти нерфиаты? Уцепилась я за незнакомое слово. Враги! припечатал мой маленький друг. Это было легко, сронизировала я и поинтересовалась. Но что им здесь понадобилось? Тоже хотят поживиться? Наверняка в замковых подвалах, куда я пока не добралась, хранилось много ценного. Не просто же так вход в них перекрыт мощной решеткой. Еще есть магические книги в библиотеке. А может, они хотят забрать себе весь замок? Или ищут что-нибудь конкретное, о чем я и не подозреваю? Например, мой кинжал. А что? Что? Вещица дорогая, к тому же обладает магическими свойствами. Любая из версий могла оказаться той самой, а мне оставалось надеяться, что защита замка выдержит. Когда я снова решилась выглянуть наружу, варгов уже уводили на сворках, а мистер Черная Шишка стоял на прежнем месте и задумчиво глядел на драконий пик. Рядом терпеливо ждал простуженный. Вдруг Нерфиат в черной броне резко обернулся, посмотрев наверх на стену, Я тотчас юркнула за зубец. Заметил или нет? Выглядывать снова не стала. Интуиция подсказывала, что не стоит попадаться на глаза этому человеку, кем бы он ни был. «Они уходят», — тихонько сообщил Соник. Дракошка перестал бровировать и подсматривал осторожненько, не высовываясь. «Слава богу», — выдохнула я с облегчением. Визит гостей вымотал меня настолько, что я даже проверять не стала, поверив дракончику на слово. Поднялась и поплелась вниз, стараясь не свалиться с лестницы. Ноги все еще были ватными. Остановилась я только посреди двора, на полпути ко входу в главное здание, а затем обернулась и посмотрела назад. Не нравилось мне, что ворота открыты, и все тут. Несмотря на всю магию и вбитая с детства привычка запирать двери на ночь, пересилила здравый смысл, и я решительно направилась обратно к стене. Осторожно выглянув из-за угла, Отметила, что незваные гости потушили костры и свернули лагерь. Немного понаблюдала, как в последних закатных лучах кавалькада всадников с вьючными лошадьми и двумя повозками удаляется прочь, растворяясь в сумерках за лесом. Неужели ушли? Похоже, было, что все действительно так, и теперь я могла спокойно заняться воротами, которых, к слову, не было. Точнее, снесенные створки валялись снаружи. И починить их не представлялось возможным. Я подняла голову и посмотрела наверх, где над головой нависли острые зубцы несколечко не проржавевшей решетки. Лина, ты что задумала? насторожился Соник. Не ответив, я походила вокруг да около, повздыхала, но принцип действия механизма поднимающего и опускающего решетку остался для меня тайной хотя бы потому, что я его не нашла. Если решетка и опускалась, делалось это где-то не здесь. «Лина, мне кажется, нам лучше уйти с улицы. Уже поздно, сфира может появиться в любой момент», — напомнил дракошка. Время и правда поджимало, а мы так и не узнали, когда паучиха выходит на ночную охоту. «Ты прав, идем. Попробую подняться завтра пораньше, может, увижу, куда она прячется». Но, вернувшись в замок, я легла не сразу. Сперва сняла и выстирала постельное белье, потом развесила его в гостиной. Там не было стекол в окнах, а я люблю, когда белье сушится на свежем воздухе. Еще днем, осматривая сараи, я обнаружила моток бичевки, немного гвоздей и инструменты, так что смогла натянуть веревки для сушки белья. А уходя, прихватила портрет драклорда с собой. Негоже произведению искусства пылиться в неподходящем помещении. Приняв в ванну, Легла на свежие простыни и принялась вертеться сбоку на бок, то и дело поглядывая на портрет. Мужчина, которого я видела без штанов, буравил меня надменным взглядом, мешая уснуть. Рассердившись, сняла портрет со стены и повернула драклордом от себя вот так. Полежав еще немного, достала меч из под матрасом и поднесла к лезвию палец. Долго смотрела, не решаясь пораниться а затем и вовсе отложила меч в сторону. Было сложно отважиться на эксперимент после всего, что мне довелось пережить. И все же мне нужно было понять, смогу ли я его использовать впредь. Однозначно попробовать надо, только стоит хорошо подготовиться. Я сбегала за водой, приготовила сразу три кружки на всякий случай. Если снова закорячит и придется валяться в бреду, то хотя бы не погибну от жажды. Было очень страшно, прямо очень. Но я все-таки отважилась и полоснула пальцем по лезвию, попросив меч о малости. Опустить решетку на воротах замка. Возможно, стоило еще восстановить створки ворот, но я побоялась просить много. Проверять, получилось или нет, не пошла, довольная уже тем, что со мной все в порядке, и, напившись водички, наконец смогла уснуть. Проснулась я довольно рано. Дракон уже поднялся над горами, но тени пока видно не было. Подбегая к окну, чтобы примерно понять, сколько времени, подумала, как же все-таки не хватает нормальных часов. Должны же они быть. Но ничего похожего пока не нашла. Быстро умывшись, пробежалась по замку, выглядывая в окна, но никаких признаков сферы во дворе не обнаружила. Может, я все-таки убила ее волшебным кинжалом? Кстати, для него я умудрилась найти ножны, и теперь, как заправский разбойник, носила его с собой на поясе. Так, на всякий случай. Вот только что-то мне не верилось в то, что я превратилась в грозу местной нечисти. Да и где тогда труп паучихи? Или она заползла в подвалы и померла там? Убедившись, что сферы во дворе нет, я вышла на улицу и отправилась проверять ворота. О чудо! Решетка и правда была опущена. Целых пять минут я радовалась успеху, а потом пришла в ужас. «Аррр!» Зарычала, остервенела, дергая толстенные прутья. «Лина, ты чего?» Испугался Соник, который только соизволил явиться и выглядел сонным. «Я же не знаю, как теперь ее поднять!» «Не понял», — растерялся дракошка. «А зачем?» Я лишь досадливо покачала головой. «Ну как можно было так сглупить, а? Я же собственными руками отрезала себе единственный выход из замка. Если другие были, то я их не обнаружила». Впрочем, успех с решеткой меня все-таки обнадежил. А если понадобится выйти и вернуться, просто использую меч. Надеюсь, что тариф на желание у меня безлимитный. Надо выделить время на библиотеку и поискать там что-нибудь о волшебных предметах. Но пока важнее было обустроить быт и обеспечить себя пищей. Спустившись на кухню, задумалась, что готовить. Не то чтобы у меня был большой выбор, в меню ровно одна строка «Овощной суп». Точнее, морковный. Эх, а как же хочется картошечки и хлебушка. От мгновенной жалости к себе на глазах едва слезы не навернулись. В какой-то момент я почти решилась снова использовать меч, чтобы пополнить запасы провианта или попросить его перенести меня туда, где можно нормально поесть, но побоялась. Инстинкты подсказывали, меч — это, во-первых, оружие, а не волшебная палочка. Он не для всего вот этого вот. «Что, если я исчерпаю лимит исключений на всякую дурь?» Приготовив и позавтракав, чем пришлось, попробовала соорудить гноман, солнечные часы. Полюбовавшись на две стрелки сразу, которые отбрасывали тени дракон, почесала в затылке и занялась другими делами. Начать решила с собственных покоев, а то вчера споткнулась в сумерках о какую-то деревяшку и чуть голову не разбила. Постаралась я на славу. Убрала кабинет. Гостиную и спальню. Вынесла и рассортировала весь мусор. Вот это на выброс, а что-то на дрова для камина, а вот сюда то, что еще можно починить. Перемыла полы и окна, выбила и выстирала занавески и покрывала. Потом прошлась по основным коридорам, предварительно разобрав завалы, чтобы передвигаться по центру, не натыкаясь на горы хлама даже в темноте. А еще организовала освещение из факелов, распределив их экономно. Не в каждое кольцо, а только у развилок и посередине, чтобы было не так опасно передвигаться ночью, если придется. Заодно обследовала цитадель и набросала, как смогла, план помещений, который успела обойти. Отметила все запертые двери, подписала комнаты, где сохранилось что-то интересное, к чему следовало вернуться позже. В общем, потрудилась на славу. Хотя не обследовала и четверти здания. И это я еще не спускалась в подвалы. Ближе к вечеру, когда от усталости уже не поднимались руки, помылась и, устроив себе передышку, обосновалась на балконе одной из комнат. Я заранее перетащила туда кресло с пледом и подушками да маленький столик, который сама починила. Наблюдательный пункт был выбран неспроста. Отсюда открывался хороший обзор на вход в подвал замка, так что я совместила два важных дела — чтение и слежку за сфирой. Сегодня я точно не пропущу ее выход. Мой выбор пал на историю пределов. Толстенькое книжище в кожаном переплете и с пожелтевшими страницами и списанными вычурными символами знакомило читателя с местным мироустройством, географией и историей. Внутри была такая же карта, как в библиотеке, и я часто обращалась к ней во время чтения. Начиналось все, как водится, с легенды. Мир пределов — Создал и населил разными существами дракон прородитель Но пределом грозили опасности. С севера подбиралась вечная стужа, с юга пески смерти, с северо-запада на землю людей наступали ядовитые топи, а с юго запада огонь хаоса. На востоке разгулялась штормовая зыбь. Ну, это было понятно. Какие-то катаклизмы грозили выморать все живое в свежесозданном мире местного бога. Почему было не создать более безопасный мир, я не поняла. Но, может, у Создателя были ограниченные возможности? Чтобы защитить молодой мир от опасностей, отобрал прародитель пять самых сильных драконов, наделенных особенной магией — Алмазного, Сапфирового, Изумрудного, Янтарного и Рубинового, и повелел им сразиться между собой, чтобы выбрать самого сильного. Но все пошло интереснее. После первой стычки Алмазный слегка навалял каждому, а затем остановил бой. «Я самый сильный и смогу победить всех вас, но тогда погибнут драконьи пределы. Только действуя заодно, мы сможем их сохранить. Так будем же править вместе, братья!» Толкнув проникновенную речь, Алмазный сильно впечатлил остальных, и те согласились на его предложение. Поделили пределы и стали править. Сапфировому дракону был поручен Кирфаронг, что на заснеженном севере. Изумрудному достался Трисвен, земля чащий болот. Берштон, край лесов и степей, перешел под крыло к Рубиновому, а жаркий солнечный Салияр — к Янтарному. Себе алмазный взял сердце драконьих пределов Дракендорт. дракон прородитель узнав об этом, остался доволен мудростью своих детей и сказал «Да будет так». «Вот оно что! Оказывается, я нахожусь в резиденции алмазного дракона!» И вот, жили-нетужили драконы-правители на веренных им территориях, охраняли каждый свой по мере сил. К слову, силы эти они восстанавливали в особых пещерах, напитываясь магией. Несложно было догадаться, что у алмазного дракона пещера была алмазной, у рубинового — рубиновой и далее по списку. Похоже, я как раз в той самой алмазной пещере и побывала. Выходит, и дракон мне не почудился. Только при чем здесь тот наглый, галопопый красавчик Драклорд? Но, может, дальше будет объяснение. Я отвлеклась от чтения и внимательно осмотрела двор. Но паучихи по-прежнему не было видно. Ладно, читаем дальше. И все бы ничего, но однажды случилось... «Женщина». «Ну как же без этого? Мир другой, а проблемы все те же». Рассердившись, я захлопнула книгу. Стало неприятно, что и здесь женщин во всех грехах обвинили. Читать дальше расхотелось. Тем более, что оба солнышка уже спустились к горизонту, и разбирать малознакомые символы, выведенные витиеватым почерком в сумерках, стало сложнее. Зрение надо беречь, а то где здесь потом офтальмолога искать? Окинув двор взглядом, Положила книгу на столик и потерла уставшие от напряжения глаза. А затем потерла их снова, убеждаясь, что мне не привиделось. Посреди двора, как ни в чем не бывало, копошилась паучиха. Только сейчас я поняла, как низко расположен мой балкон. Всего-то третий этаж. Впечатленная визитом нерфиатов, я выбрала место так, чтобы меня не увидели снаружи случайные наблюдатели. И немного упустила то, что сфера далеко и метко плюется паутиной. Осознав свой просчет, я принялась судорожно выпутываться из покрывала, которым укрыла колени. Деревянные ножки кресла оглушительно скрипнули по камню, когда я вскочила. Сфера, мгновенно распознав добычу, рванула ко мне, шустро перебирая лохматыми лапами. Схватив ценную книгу, я вломилась в комнату, и в тот же миг позади раздался шлепок. Взвизгнув, я отпрянула под прикрытие стены и обернулась. «Жива!» — воскликнула я, не веря, что успела. В равной степени это относилось и ко мне, и к паучихе. Была... была у меня надежда, что кинжал ее укокошил, но нет. Глухо ухнула в траву с балкона кресло. Жаль. Наверняка разбилась. Удобное было. Правда, тяжеленное. Я с таким трудом его сюда притащила. «Гадина!» — я погрозила паучихи кулаком и пробурчала спокойнее. «Ничего, и на тебя найдется управа», после чего отправилась спать. На следующий день я прошлась по коридорам и распахнула все двери, чтобы осветить те места, где не было окон. Запас факелов не бесконечен, чего их жечь без особой надобности. А еще я опасалась пожара. Еще три дня пронеслись как один. Я продолжала наводить порядок в тех помещениях замка, где бывала чаще всего. При помощи найденного в сарае серпа выкосила тропы к огороду и к двум лестницам на стену, а также приличный участок у черного входа, чтобы облегчить себе передвижение. Потом потихоньку стала приводить в порядок внутренний дворик с садом, где в бутонах солнцеедов обитал соник. Уж больно тихое и умиротворяющее там было место. Приятно посидеть, отдохнуть. Работала я, не покладая рук. Старалась обустроиться по максимуму, пока не наступили холода. Это сейчас тепло, но кто знает, далеко ли за середину перевалило лето. По ощущениям шел конец июля, но мои знания о местном климате были крайне ограниченными. Утомившись, я пропадала в библиотеке, пытаясь разобраться в том, как здесь все устроено и как работает магия, но, к сожалению, мало понимала прочитанное. Скорее всего, потому что не была магом и не видела все эти потоки и энергии. Зато выяснила, что зима в этих краях сырая и ветреная, потому что с севера и с запада территорию прикрывает горная гряда, а с востока дуют морские ветры. Всем этим я занималась, потому что элементарно трусила попробовать выйти наружу. На четвертый день завтракала с мыслью, что озверею, если не сменю рацион в ближайшее время. От местной морковки уже начала воротить. Потому после завтрака вернулась в покое и решительно извлекла из-под матраса меч. «Лина, ты куда?» — спрашивал Соник, суетливо летая вокруг меня. «Прогуляюсь по окрестностям. Может, к морю схожу и вернусь». «Лина, ты уверена? Вдруг замок тебя обратно не пустит. Что тогда станем делать?» — волновался мой маленький, единственный друг. «Если не смогу войти обычным способом, использую меч», — бодро ответила я. «Я с тобой». — решительно заявил Дракошка, растрогав меня до невозможности своей поддержкой. Тут уже я за него разволновалась, Соник. А если мы и правда не сможем вернуться? — Но ты же сама сказала, что меч нас вернет, — возразил Дракончик, хитро сузив глаза. — А ты ведь обморочная. Пропадешь еще без меня? Я пойду с тобой и точка. Хочешь ты того или нет. — Знаешь, а у меня идея. Я победно улыбнулась. Если все получится, мы сможем когда угодно беспрепятственно входить и выходить из замка. Как это? А вот так. Я снова порезала палец. Не могу сказать, что процедура мне нравилась, но я старалась относиться к ней как к необходимой медицинской манипуляции. Неприятно, но все сживало бесследно. Окропив меч кровью, подняла его почти привычным жестом и постаралась четко сформулировать желание Пусть в решетке появится калитка размером 2 на 1,5 метра. Через нее я буду входить на территорию замка и выходить наружу сколько угодно раз. Без моего позволения калитка не должна открываться. Разрешение на ее использование могу дать или забрать только я, в любое время находясь в любом месте в замке или за его пределами. Да будет так. Формулируя условия, постаралась предусмотреть все варианты дальнейшего развития событий, и когда закончила, лоб покрылся испариной, а ноги стали ватными. Ощутив внезапную слабость, я пошатнулась. «Лина, тебе плохо?» — забеспокоился дракончик. «Сейчас пройдет». Чтобы не упасть, села прямо на траву, напряженно наблюдая за воротами. Шла минута... Другая... «Пять минут!» Мне показалось, что ничего не вышло, и я зря потратила попытку. «Похоже, наворотила слишком много пожеланий», — расстроенно пробормотала я. Но в этот миг решетка подернулась маревом, и в ней появилась добротная калитка с вычурными петлями, кольцом вместо ручки и внушительным замком, в котором торчал ключ. Похоже, мечу, как неповоротливому компьютеру, требовалось и время, чтобы обработать последовательность команд и выполнить весь алгоритм. «Соник, получилось!» — воскликнула я, поднимаясь на ноги. «Получилось!» «Лина! Ты настоящая тень дракона! Меч тебе подчиняется!» Дракончик выполнил несколько мертвых петель и приземлился ко мне на плечо. Я подошла к калитке, повернула ключ, отпирая замок, и положила его в карман куртки мысленно благодаря меч. Мы с Соником переглянулись, и я оттолкнула створку. Та открылась плавно, без скрипа петель. Я вышла в туннель под стеной, а еще через десяток шагов оказалась за пределами замка. Повернулась и посмотрела на него снаружи, откуда он показался еще громаднее и неприступнее. Соник вился рядом, Его без того огромные глазищи стали еще больше от восторга и ужаса. Не может быть, Лина! Мы снаружи! Снаружи!